Глава 37. Настроение пропало. Я хотела выйти погулять во двор, но погода внезапно испортилась. Подул порывистый ветер, небо заволокло тяжелыми черными тучами. Повалил снег. Развалившись на кровати, открыла ноутбук и первым делом проверила почту. Пару заказов с платформы и ни одного сообщения от доброжелателя. Теперь я и не знала, как вести себя дальше с этим анонимом. Как оказалось... В игре есть еще один участник — глущенко Где гарантия, что, убежав от шефца, я не попаду прямо к нему в руки? Из-за размышлений меня вывел звук приближающихся к моей комнате шагов. Глухие удары каблуков, а ковровое покрытие били по нервам. Клянусь, я чуть не упала с кровати, когда дверь открылась, и на пороге появилась полька. «Привет — Привет! — нараспев произнесла она, с любопытством осматривая мое жилище. Я даже растерялась от ее наглости. Просто лежала и смотрела, как та выхаживает по комнате, как хозяйка. — Чем обязана? — поинтересовалась я, наконец обретя дар речи. — Да так, к Диме приехала, но он задерживается. — Врет, сука. Шефт никогда не возвращается домой так рано. По мою душу приехала. — Думаю, дай к Ольге зайду. Сто лет не виделись. — Увидела? А теперь пошла вон. Я встала с кровати и, сложив руки на груди, подошла к ней. «Охренела?» — затарахтела Полька. «Ты как со мной разговариваешь? Одно слово Диме, и ты отсюда вылетишь, как пробка!» «Ради бога!» — широко улыбнулась я. «Пошла вон!» «Шлюха!» — зашипела она. А я и охнуть не успела, как добрая половина моей шевелюры оказалась в ее цепких лапах. «Чтоб ты сдохла, тварь!» От неожиданности я согнулась пополам, но успела перед этим пнуть ее в колено. Она потеряла равновесие и завалилась на спину, утягивая меня с собой. «Сука! Хрен тебе, а не Шефц! Поняла?» — рычала блондинка. «Мы спим с ним!» «Видать, плохо стараешься, а раз он меня здесь держит». Воспользовавшись тем, что она оказалась подо мной, я оседлала ее и, дернув за волосы, влепила звонкую пощечину. Она расцепила пальцы и завизжала, как ультразвук. «Помогите! На помощь!» Дверь с грохотом отлетела в сторону, пропуская ошалевшего Артема. «Какого хрена?» «Помогите! Она меня избивает!» рыдала Полька. «Уберите ее от меня!» Артем посмотрел на меня как-то странно и, подняв руки ладонями кверху, медленно двинулся в нашу сторону. — Ольга, отпусти ее, — приподнял меня за локти. — Давай, вставай. Я, не сопротивляясь, встала и отошла к окну. Затем Артем помог подняться хнычащей польке, бросил на меня предостерегающий взгляд и повел ее на выход. — Она неадекватная, бешеная, — тараторила она. — Ее психиатру показать надо. — Покажем обязательно, — кивал охранник, прикрывая за собой дверь. Они ушли, а я осталась одна в звенящей тишине. Вокруг пустота и в голове тоже. Ни черта не поняла, что сейчас произошло. Действовала чисто на инстинктах. Прошло несколько минут, прежде чем я поняла, что в руках у меня что-то есть. Поднесла к глазам и засмеялась. Клок белых волос, накладных. Меня прибило наржать Я хохотала и хохотала над полькой, над ее волосами, а главное над собой. Первый раз в жизни дралась из-за мужика. Из-за шефца. Бывало, что дрались мужики из-за меня. Но чтобы я? Никогда. Ты чё на людей кидаешься? Спросил Артём, подперев плечом дверной косяк. Даже не слышала, как он вошёл. Посмотрела на него и опять засмеялась. Представила картину, что открылось ему, когда он увидел нас с на полу. Я? Ну не я же! Озаржал парень. Увидев в моей руке, был обрысый клок. Ощипала курочку. «Артем, а правда?» — посерьезнила я. «Что она здесь делала?» «Да откуда я знаю?» «Приехала, — говорит дмитрия александровича — подожду». Начал сбивчиво объяснять он. «А мне указаний не было, что ее пускать нельзя». «Значит, можно». Тихо пробормотала себе под нос. «Это уже потом я позвонил. Он говорит, гони ее за шею». Я прикусила щеку изнутри, чтобы не выдать глупую улыбку. Но тот же дала себе мысленную оплеуху. Возможно, недалек тот день, когда меня саму погонят отсюда поганой метлой. — Ладно, пойду я. Не дай бог увидит выходящим из твоей комнаты. Яйца оторвет. — Он приедет сегодня? — Как бы, между прочим, поинтересовалась я. — Не знаю, — подмигнул мне. — Позвони, спроси. Ха — Ха-ха, очень смешно. Ух, охочешься. Милый, тебя ждать к ужину? Да, дорогая, буду через десять минут. Готовь вазу для цветов.